В те годы восходил на трон папы святожительный муж, отшельник Пётр из Мороне, правивший как Целестин Пятый, и его приняли с радостью. «Грядет святый муж, ибо было предречено, и соблюдет заветы Христовы, будет он ангелической жизни, трепещите злые прилаты». Надо думать, Целестин оказался чересчур ангелической жизни, или, может быть, окружавшие его прилаты были слишком злы. Только он не смог вынести напряжение, созданного весьма затянувшейся войной с императором и другими королями Европы. Так или иначе, в скорости Целестин отказался от своего правления и вернулся из мира в Скид. Но в недолгий период при нем протянувшейся менее одного года, ожидания спиритуалов были полностью удовлетворены. Они явились в Целестину, и он учредил для них братство, называемые «братья и бедные отшельники отца Целестина». С другой же стороны, в то время как папа выступал посредником, улаживая распри между самыми могущественными кардиналами Рима, некоторые из них, такие как Колонна и Орсини тайным образом снова стали воспалять в монашестве жажду бедной жизни. Кажется, довольно странные идеи для людей, живущих в неслыханном достатке, среди роскоши и богатств. И я так до сей поры и не понял, попросту ли они использовали спиритуалов в интересах своего правления, или в какой-то мере искупали свою жизнь в плоских утехах тем, что обороняли духовность братьев-отшельников. Однако, вероятно, что справедливы оба моих предположения, сколь мало не разбираюсь я в итальянской истории. Одним словом, показательно, что Убертин был принят домовым священником ко двору кардинала Арсинии, именно в ту пору, когда за особую его признанность среди спиритуалов ему грозило обвинение в ереси, и тот же кардинал стал за него стеною в авиньоне. Однако, как часто бывает в подобных обстоятельствах, с одной стороны, ангел и убертин проповедовали в рамках церковного учения, а с другой масса простецов брала на вооружение их проповедь, и распространяла ее по городам и весям, совершенно выходя из-под контроля. Так очень скоро Италия наводнилась полубратьями или братьями бедной жизни, которые многим обывателям казались опасными еретиками. Отныне становилось очень трудно разграничить предстоятелей свободного духа, сохранивших связи с церковными властями, и их простодушных последователей – которые попросту стали жить в отдалении от ордена, перебиваясь милостыней и существуя со дня на день добычей рук своих, не имея ни малейшего владения. Их народная молва прозвала полубратьями. Они во многом походили на французских бегинов последователей Петра и Иоанна Оливии. Селестина Пятого сменил Бонифаций Восьмой. Новейший папа поспешил выразить крайнее нежелание попустительствовать спиритуалам и всяким полубратьям. В самые последние годы столетия перед кончиной он выпустил буллу «Фирма Каутелла», в которой клеймил скопом и христорадников, то есть праздношатающихся попрошаек, обращавшихся где-то на дальние окраины францисканства – и реформаторов-спиритуалов, уходивших от общественной жизни в скитничество. Спиритуалы впоследствии неоднократно пытались заручиться поддержкой других понтификов, таких как Климент V, и безболезненно расстаться с орденом. Думаю, они бы в том и преуспели, когда бы не приход Иоанна XXII, лишивший их всякой надежды». Как только в 1316 году он был избран, он отписал сицилийскому королю о скорейшем изгнании спиритуалов из земель Сицилии, а их там попряталось немало, и тут же заковал в цепи ангела Клоренского и спиритуалов из Прованса. Это проходило, надо сказать, не очень легко, некоторые в Курии противились. В конце концов Убертина и Клоренского освободили и позволили им оставить орден. Одного приняли бенедиктинцы, другого — селестинцы. Но к тем их сподвижникам, которые оставались жить сами по себе, Иоанн не знал жалости. Он предал их в руки инквизиции, и многие были сожжены».